Другой очень интеллигентный бурят, один из монгольских вождей, сказал нам, как один бурятский лама после многих трудностей достиг Шамбалы и даже оставался там короткое время. Среди описания этого необычного пути попадались некоторые поразительно реалистичные подробности. Упоминалось, что когда этот лама с проводником достигли уже границы Священной долины, они заметили совсем близко целый караван яков, груженных солью, Это были обычные тибетские купцы, которые в полном незнании проходили совсем близко от этого замечательного места. Но вся атмосфера вокруг этого места так сильно психологирована, что проходящие никогда не заметят то, что они не должны видеть. Другая маленькая подробность из этого же путешествия останавливает внимание. Когда этот лама возвращался из шамбылы, ему пришлось проходить чрезвычайно узким подземным ходом. Он встретил там двух людей, проводивших с большим трудом породистого барана, который нужен был для научных опытов, происходящих в этой чудесной долине. На улицах Урги проходит отряд всадников монгольских войск. С чувством они поют какую-то зовущую песню. Что это за песня? Это песня о Шамбале. При этом рассказывают как «сухебатор». Недавний народный герой Монголии, деятель освободительного движения, сложил эту песню о Шамбале, которая и распевается сейчас по всем углам Халки. Начинается она так. «Чанг Шамбалиндайн. Северной Шамбалы война. Умрем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями владыки Шамбалы». Итак, новейшее движение Монголии также связано с именем Шамбалы, и новые знамена духовно поднимаются в честь Шамбалы. Мы посетили особый храм, посвященный Майтрее, а также храм Калачакры, и видели особое живописное изображение предположительного вида Шамбалы, когда я подарил монгольскому правительству мою картину «Ригденджапо» — владыка Шамбалы. Она была принята совершенно особыми чувствованиями. Член правительства сообщил мне, что монголы имеют намерение построить особый памятный храм, где эта картина займет центральное место. Лицо близкое правительству спросило меня, могу я спросить вас, как, созидая эту картину, вы могли знать о видении, которое имел один из наших наиболее уважаемых лам несколько месяцев тому назад. Лама видел множество людей разных стран, и все головы их были обращены к западу. Затем в небесах появился гигантский всадник на огненном коне, окруженный пламенем, со знаменем Шамбалы в руке, сам благословенный Ригден Джапо. И он сам обернул все головы толпы с запада на восток. В описании Ламы величественный всадник был подобен всаднику на вашей картине. Такие совпадения с картиной и с пророчествами на реке Иро вызывали восклицание «Истина! Время Шамбала пришло!»